Глава восьмая. Нацистский герой. На службе у Массада. В душный жаркий августовский день 1963 года двое мужчин вошли в офис инженерной компании в Мадриде и попросили о встрече с ее владельцем, австрийцем по имени Отто Скорцени. Они представились Скорцени как офицеры разведки НАТО и сказали, что приехали по рекомендации его бывшей жены. У них для него предложение, от которого он не смог бы отказаться. Очень скоро респектабельный бизнесмен понял, что посетители знают о нем и о его прошлом все. Во время Второй мировой войны офицер СС Скорцени был одним из главных героев нацистской Германии, если не самым великим. Высокий, харизматичный спортсмен с лицом, покрытым шрамами, полученными во время дуэли на шпагах, он стал отчаянным офицером командос проводившим впечатляющие операции. 12 сентября 1943 года он высадился с парашютно-десантным батальоном на планерах на вершине Гран-Сасо, самой высокой горы итальянских Апеннин, и ворвался в отель Кампа эмператоре где новое антинацистское итальянское правительство содержало бывшего фашистского диктатора Муссолини капитан СС Скорцени спас Муссолини и привез его к благодарному Гитлеру, осыпавшему Скорцени медалями и повышениями в звании. Во время Орденской операции в конце 1944 года Скорцени, теперь уже полковник войск СС, пробрался через линию фронта с двумя десятками своих людей, переодетых как американские солдаты, и устроил беспорядок и неразбериху на позициях союзнических войск. Его операции снискали ему репутацию самого опасного человека в Европе. Признанный невиновным на процессах Дахау после войны, он переехал в Испанию, где пользовался покровительством фашистского диктатора Франка и занялся бизнесом. В тот день, в 1963 году, его гости не тратили время на пустые разговоры. «Мы не совсем из НАТО», — признался один из них на безупречном немецком мы работаем на израильские секретные службы. Это были Рафи Эйтон и глава резидентуры Масада в Германии Авраам Ахитов. Скорце не побледнел. Всего год назад израильтяне повесили Адольфа Эйхмана, а теперь пришли за ним. Его оправдали на военных процессах, но некоторые утверждали, что он принимал участие в поджоге синагог во время Хрустальной ночи в ноябре 1938 года. Невысокий мужчина, сидевший перед ним, развеял его страхи. «Нам нужна ваша помощь», — сказал он. «Мы знаем, у вас хорошие связи в Египте». После этого он рассказал бывшему полковнику СС, почему еврейское государство нуждается в его помощи. 21 июля 1962 года, всего через две недели после триумфального возвращения Йосали в Израиль, Египет поразил мир запуском четырех баллистических ракет. Две из них были типа «Аз-Зафир» — «Победитель», с дальностью действия 280 километров, и две типа «Аль-Кахир» — «Завоеватель», с дальностью действия 400 километров. Огромные ракеты, задрапированные египетскими флагами, с гордостью демонстрировались на улицах Каира в день революции 23 июля. Президент Гамаль Абдель Насер гордо заявил перед восторженной толпой, что его ракеты способны поразить любую цель к югу от Бейрута. К югу от Бейрута израильские лидеры были охвачены изумлением и тревогой. Ракеты Насра действительно могли поразить любую цель в Израиле. Это стало полной неожиданностью для Израиля, и в коридорах власти в адрес Иссера Хареля зазвучали гневные упреки. Критики говорили, что пока Насер Строил свои смертоносные ракеты, маленький ИСР был занят поисками Йосали. В то время как страшные опасности угрожали самому существованию еврейского государства, лучшие агенты Эссеры бегали из одной Ишивы в другую, маскируясь под ультраортодоксальных евреев. Обеспокоенный Бенгурион вызвал эссера Хареля, который пообещал, как можно скорее получить всю информацию о египетском проекте. Вернувшись в свою штаб-квартиру, ИССР отправил на задание своих лучших агентов и приказал своим кротам и информаторам в Египте активизировать работу. И действительно, 16 августа, менее чем через месяц после запуска четырех ракет, он вернулся к Бен-Гуриону с подробным отчетом. ИССР сообщил, что ракеты были построены немецкими учеными. В 1959 году Наср решил создать секретный арсенал неконвенционального оружия. Он назначил генералом Махмуда Халиля, бывшего командующего разведкой ВВС, главой бюро специальных военных программ, ответственного за разработку сверхсекретного современного оружия, реактивных истребителей, реактивных и управляемых ракет, а также химических и радиоактивных веществ. Бюро был выделен огромный бюджет. Первой задачей Халиля было найти людей, которые бы воплотили в жизнь идею разработки этого оружия. И он знал, где их искать. Его агенты начали вербовать сотни немецких экспертов и ученых, большинство из которых работали в ракетных и авиационных научно-исследовательских институтах и на испытательных полигонах нацистской Германии. Более трехсот немцев, соблазнившись высокими зарплатами, премиями и множеством привилегий, тайно прибыли в Египет и помогли Насару построить три секретных объекта. Первым был завод 36, где гениальный авиастроитель Вилли Мессершмидт собирал египетский реактивный истребитель. Мессершмидт был отцом использовавшихся во время Второй мировой войны смертоносных истребителей Люфтваффе, нацистских военно-воздушных сил. Махмуд Халиль подписал с ним контракт 29 ноября 1959 года. На втором заводе, известном под кодом 135, инженер Фердинанд Бранднер конструировал реактивные двигатели для самолетов Мессершмитта. Бранднер провел несколько лет в России. После его возвращения в Германию Халиль связался с ним с помощью доктора Эккарта, директора Даймлер-Бенц. Но самым секретным был завод 333, спрятанный в отдаленном районе в пустыне. Там бывшие вундалькинды Гитлера теперь строили чудо оружия Нассера — ракеты средней дальности. Согласно источникам эсера, египетский проект вышел на полную мощность в декабре 1960 года. В том же месяце американский разведывательный самолет У-2 — сфотографировал огромную строительную площадку в израильской Димоне, предположительно, ядерный реактор. Мировая пресса сообщила об этой находке на первых полосах. Никто не поверил натянутым заверениям Израиля о том, что это сооружение — текстильная фабрика. Египет и несколько других арабских стран выступили с яростными угрозами в адрес Израиля. Угроз было недостаточно. Египет надеялся нейтрализовать секретный ядерный проект Израиля, разработав собственное неконвенциональное оружие. Руководителем группы немецких ученых-ракетчиков в Египте был профессор Эйген Зенгер, директор института физики и реактивного движения в Штутгарте. После войны Зенгер провел несколько лет во Франции, где построил ракету Вероника, посредственную копию немецкой ракеты. Фау-2. Он приехал в Египет со своими ассистентами: профессором Паулем Герке, специалистом по электронике и наведению, и Вольфгангом Пильцем, бывшим инженером, работавшим на полигоне Пенемюнде, где гениальный Вернер фон Браун разрабатывал для нацистской Германии ракеты Фау-2. Еще одним специалистом по системам наведения и управления Тесно сотрудничающим со своими коллегами в Египте был доктор Ханс Клайн-Вахтер. Чья лаборатория по разработке систем наведения ракет находилась в живописном немецком городе Лерах, неподалеку от швейцарской границы. Химический отдел возглавил доктор Эрмин Дадье, бывший офицер СС. Немцы и египтяне создали несколько подставных компаний «Интра», Интрахандель. Патвак и Линда, закупавших детали и материалы для ракетного проекта. Исполнительным директором Интра был доктор Хайнс Круг, который также руководил Институтом физики реактивного движения в Штутгарте. Хасан Камиль, египетский миллионер, проживающий в Швейцарии, был завербован в качестве подставной фигуры и связного. С его помощью египтяне создали две эффективные компании в Швейцарии, Мека, Механическая корпорация и МТР, двигатели, турбины и насосы, задачей которых было приобретение сырья, электрооборудования и высокоточных инструментов. Кроме того, они набирали на работу специалистов и экспертов. Директорами этих компаний были Мессершмитт, Бранднер и Камиль. В 1961 году Зенгер и многие сотни инженеров, технических специалистов и местных египетских служащих приступили к работе над ракетами. Однако в конце того же года правительство Германии обнаружило тайную связь между египетским проектом и Институтом физики реактивного движения в Штутгарте. Немецкие власти вынудили Зенгера уйти в отставку, вернуться в Германию и прекратить всякую деятельность. Профессор Пильц, сменил его на посту руководителя египетского проекта. К июлю 1962 года на заводе 333 изготовили 30 ракет. Четыре из них были запущены с большой помпой перед избранной группой правительственных гостей и журналистов. 20 других, часть из них была макетами, задрапированные египетскими флагами, прошли в составе парада по улицам Каира. В августе, И сэр Харель встретился с бен и показал ему письмо Пильце Камилю Азабу, египетскому директору завода 333, копию которого удалось раздобыть рафиейтану и его людям. Это был запрос на 3 миллиона семьсот тысяч швейцарских франков для приобретения деталей машин и другого оборудования, необходимого для производства 500 ракет типа «2» и 400 ракет типа «5». 900 ракет. Доклад Иссера вызвал серьезное беспокойство у военных. Израильские эксперты были уверены, что египтяне не собираются начинять боеголовки ракет обычными взрывчатыми веществами. Они не стали бы тратить миллионы долларов на их создание только для того, чтобы ракеты несли полтонны динамита. Бомбардировщик мог бы доставить динамит с гораздо большей точностью. Было ясно, что Египет начинит боеголовки атомными бомбами или еще каким-то веществом, запрещенным международным правом, таким как ядовитый газ, бактериальные культуры или смертоносные радиоактивные отходы. ИСР считал, что немецкие ученые работают над изощренным планом уничтожения Израиля, разрабатывают оружие судного дня, Огромные ракеты, радиоактивные боеголовки которых могут убить любое живое существо и на долгие годы отравить воздух в Израиле. Они даже работают над смертельными лучами и другими хитроумными адскими приспособлениями. Мы слишком серьезно их воспринимали, признавался позже генерал Цвицур, бывший тогда начальником штаба. Наши ученые были любителями и не знали, как обращаться с информацией. Тем не менее, израильтяне обнаружили Ахиллесову пету египетского проекта. Немцам еще не удалось разработать адекватную систему наведения, которая позволила бы ракетам достичь заданных целей. До тех пор, пока это препятствие не преодолено, использование ракет невозможно. И сэр Харель уже не был тем человеком, которого знали и любили его подчиненные. После поимки Эйхмана он сильно изменился. Этот хладнокровный человек с остальными нервами теперь считал Германию вечным врагом Израиля и еврейского народа. Он был убежден, что нынешнее немецкое правительство поддерживает работающих в Египте ученых и тайно помогает в их усилиях уничтожить Израиль. Рамсад попросил Бенгуриона срочно связаться с канцлером Германии Конрадом Аденауэром и потребовать, чтобы он немедленно принял меры для прекращения деятельности ученых. Бен-Гурион отказался. Совсем недавно Германия предоставила Израилю огромный кредит в размере 500 миллионов долларов на развитие пустыни Негев. Бен-Гурион и Аденауэр установили личные отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Аденауэр и его министр обороны Франц-Йозеф Штраус оставили Израилю огромное количество современного оружия стоимостью сотни миллионов долларов – танки, орудия, вертолеты, самолеты. Все это было сделано бесплатно, в тайной попытке искупить Холокост и преступление Германии против еврейского народа. Бен-Гурион доверял нынешнему правительству Германии. Он не хотел ставить под угрозу отношения между Израилем и ФРГ, выдвигая обвинения и требования вмешаться в египетский кризис. Он проучил заместителю министра обороны Шимону Пересу написать личное письмо Штраусу и осторожно попросить его о помощи. Но для Иссера этого было недостаточно, и он решил начать собственную полномасштабную кампанию по пресечению деятельности немцев в Египте. 11 сентября 1962 года в 10.30 утра смуглый незнакомец ближневосточной внешности вошел в офис Интра на Шиллерштрассе в Мюнхене. Клерк, который проводил его в кабинет директора компании, доктора Хайнса Круга, слышал, как он сказал, что его послал полковник Надим, египетский офицер, поддерживавший тесные контакты с Кругом. Через полчаса египтянин покинул здание вместе с Кругом. Стюардесса United Arab Airlines видела, как они проходили мимо Каса авиакомпании. Она была последней, кто видела Круга. На следующее утро госпожа Круг сообщила в полицию, что ее муж пропал без вести. Два дня спустя полиция обнаружила белый Мерседес Круга, брошенным на окраине Мюнхена. Машина была покрыта грязью, а ее бак был пуст. В полицию поступил анонимный звонок. Доктор Круг мертв. Некоторая информация из других источников склонила полицию к мысли, что Круг был похищен агентами Массада и вывезен в Израиль. Сегодня больше нет сомнений в том, что Круг действительно мертв. 27 ноября Венде Ханлоре, секретарша Пильца на заводе 333 увидела в утренней почте толстый конверт. Отправителем был известный гамбургский юрист Ханлоре Открыла пакет. Оглушительный взрыв потряс офис. Тяжелораненая секретарша Пильца была доставлена в больницу, где ей предстояло провести несколько месяцев, прежде чем она была выписана, ослепшей, оглохшей, с лицом покрытым шрамами. На следующий день на завод 333 прибыла большая посылка с надписью книги. Когда египетский клерк открыл ее, посылка взорвалась, убив пять человек. Адрес отправителя штутгартского издателя оказался ложным. Посылки со взрывчаткой продолжали пребывать и в последующие дни. Некоторые из них были присланы из Германии, другие из Египта. Часть из них взорвалась, что привело к жертвам, другие были обезврежены египетскими военными экспертами, предупрежденными должностными лицами завода 333. Личности отправителей не были установлены в официальном порядке, но египтяне и журналисты были уверены, что бомбы были подготовлены и отправлены в Каир израильским массадом. Много позже установили, что несколько писем бомб были отправлены агентом «Шампанское». Это был израильский агент Гур Арье, который действовал в Египте под именем Вольфган Галуца, немецкого владельца конной фермы недалеко от Каира. Выдавая себя за бывшего офицера СС, он поселился в Каире с женой немкой и установил тесные отношения с высшим обществом Египта и его военным руководством. Письма бомбы серьезно встревожили немецких ученых, ощутивших, что их жизнь в опасности. Многие из них получили анонимные телефонные звонки с угрозами, им или их семьям в случае, если они продолжат работать над проектом Нассера. Три фабрики в Египте и сестринские компании в Европе приняли строгие меры безопасности. При посещении Европы ученые должны были перемещаться большими группами в сопровождении немецких сотрудников службы безопасности. Эта практика, вероятно, спасла профессора Пильца во время его поездки в Европу В конце 1962 года. Группа незнакомцев следовала за ним в Германии и Италии, но не получила возможности приблизиться к нему. СССР провел осень и зиму 1962 года в Европе, осуществляя руководство несколькими операциями Массада, направленными на получение более точной и обновленной информации. Рафи Эйтону удалось проникнуть в дипломатическую миссию, через которую велась переписка немецких ученых. Он обожал такие операции. «Это намного лучше, чем вербовка агентов», — говорил он. «Когда вербуете агента, вы должны обучить его, создать надежное прикрытие, доставить его в нужное место и дать время для установления контактов. Но читать почту врага намного лучше, вы получаете немедленные результаты и первоклассный материал. Для специальных операций Эйтону требовалось очень сложное электронное оборудование, но он не знал, где его взять. Оборудование, используемое ЦРУ и другими спецслужбами, нельзя найти в магазинах. Читая газету в своем парижском офисе, Эйтон заметил короткую заметку о печально известном еврейском мафиозе Мэри Лански, который был главарем мафии Майами. Хитроумному Эйтону это показалось подходящим вариантом. Он позвонил на телефонную станцию. Найдите мне мэйра Лански в Майами. Через три минуты Лански был на линии. Шалом, мэр, сказал Эйтон. Я израильтянин, работаю в Париже, и мне нужна ваша помощь для сионистского государства. Нет проблем, ответил Лански. Через месяц я буду в Лозанне, в Швейцарии. Можем встретиться там. Эйтон встретился с Лански в Лозанне и рассказал, что ему нужно. Ланский дал ему адрес одного человека в Чикаго. Он достанет тебе то, что ты хочешь, сказал он. Неделя спустя Эйтон приземлился в Чикаго и направился по указанному адресу. «Электронное оборудование, которое мы получили от этого парня, хорошо служило нам на протяжении всех наших операций против немецких ученых», подытожил Лейтон. Во время одной из этих операций иссэр Харрель наткнулся на новое имя – доктор Отто Йоклик. Согласно полученным материалам, Йоклик был австрийским ученым, специалистом по радиоактивному излучению. По имеющейся информации, доктор Йоклик был нанят для работы в сверхсекретном египетском проекте по созданию ядерного оружия в рекордно короткие сроки. Для Йоклика египтяне планировали учредить в Австрии подставную компанию «Аустра», которая закупала бы радиоактивные материалы для его проекта и перевозила бы их в Египет. Чтобы не привлекать внимание немецких властей, которые могли бы начать расследование, компания «Аустра» должна была быть отделена от компании «Интро». Йоклик должен был провести для Египта два ядерных испытания и произвести несколько атомных бомб, которые будут установлены в боеголовке ракет. Все это указывало на то, что Йоклик — очень опасный человек, возможно, самый опасный из немецких ученых. Всем резидентурам Масада в Европе Был направлен срочный приказ — найти Йоклика. Но Иссера ждал ошеломляющий сюрприз. 23 октября 1962 года незнакомец позвонил в дверь одного израильского посольства в Европе и попросил о встрече с сотрудником службы безопасности. «Меня зовут Тотто Йоклик. Я готов предоставить вам полный отчет о своей деятельности в интересах военных программ Египта. Через две недели, в условиях строжайшей секретности, Йоклик приземлился в Израиле. Много месяцев спустя, когда стало известно о предательстве Йоклика, европейские журналисты писали, что Йоклик, вероятно, связался с израильтянами из-за исчезновения директора интро Хайнса Круга. Йоклик поддерживал тесный контакт с Кругом, который был одним из немногих, кто знал о роли Йоклика в специальных военных программах Египта. Когда круг исчез, Йоклик запаниковал, что если круг был похищен израильтянами. Он может заговорить и раскрыть секретные проекты, порученные Йоклику. И тогда, понимал Йоклик, можно считать себя покойником, поэтому он решил пойти в Абанк и сдаться израильтянам, надеялся, что таким образом, по крайней мере, спасет свою жизнь. Йоклик провел в Израиле четыре дня. Его держали в строгой изоляции на особо охраняемом объекте Моссада. ИССР решил использовать Йоклика с двумя основными целями. В качестве источника разведданных о египетском проекте и в качестве двойного агента, который вернется в Египет и будет работать на Массад. Отто Йоклик рассказал израильтянам, что его завербовал высокопоставленный немецкий служащий United Arab Airlines, который предоставил его генералу Махмуду Халилю, прозванному немецкими учеными Гер-доктор Махмуд. Результатом его встречи с Гером-доктором стали два проекта – «Ибис» и «Клеопатра». Информация об этих секретных проектах поделились только с профессором Пильцем и доктором Кругом. Целью операции «Ибис» было обеспечить Египет радиологическим оружием, способным распространять опасное радиоактивное излучение. Йоклик взялся получить большое количество радиоактивного изотопа Кобальт-60 и провести с ним эксперименты в Египте. Если бы эксперименты прошли успешно, Йоклик попытался бы получить большее количество Кобальта, который был бы помещен в боеголовке ракет и при ударе распространил бы смертоносное излучение. Целью второго проекта, Клеопатра, было создание двух атомных бомб. Йоклик предложил оригинальный метод изготовления бомб. Покупка урана, обогащенного до 20% в Соединенных Штатах или Европе, обогащение его до 90% с помощью специальных центрифуг, разработанных в Германии и Голландии учеными доктором Вильгельмом Гротом, доктором Яковом Кистемакером и доктором Гернотом Зиппе, и создание бомбы с обогащенным ураном. Йоклик вылетел в Соединенные Штаты и попытался получить там обогащенный уран. Он также встретился с несколькими немецкими учеными и пригласил их в Египет для строительства центрифуг. Одновременно он приобрел в Европе некоторое количество кобальта-60 и отправил его в Каир гинекологу, которую звали доктор Халиль, сестре гера доктора Махмуда. Когда в Израиле закончился опрос Йоклика, Его показания были направлены нескольким экспертам для рассмотрения и оценки. По какой-то причине их отчеты не привлекли должного внимания. Относительно проекта Клеопатра, эксперты заявили, что у Йоклика не было практически никаких шансов приобрести 20-процентный обогащенный уран. Даже если бы он это сделал, Египту понадобилось бы по меньшей мере сотня лучших центрифуг, чтобы в течение двух-трех лет получить Количество урана, необходимое для производства одной бомбы, и даже если бы им удалось создать бомбу, она бы не взорвалась, потому что формулы Йоклика были неверны. Эксперты не восприняли всерьез проект ИБИС, и радиологическое оружие, воздействие которого, по их словам, нанесет не больше ущерба, чем обычная бомба. Обнадеживающий тон докладов не успокоил руководство страны. Оно было еще более встревожено сообщениями о том, что египтяне также разрабатывают химическое оружие. 11 января 1963 года, когда египтяне применили ядовитый газ во время военных действий в Йемене, его опасения оправдались. Министр иностранных дел Израиля Голда Мэйр встретилась с президентом США Джоном Ф. Кеннеди и сообщила ему, есть опасность, что египтяне снабдят свои ракеты неконвенциональными боеголовками. Она попросила его вмешаться, но Кеннеди этого не сделал. Неконвенциональные боеголовки действительно были очень опасны, но первоочередное внимание уделялось срыву разработки систем наведения ракет. Зимой 1963 года доктор Кляйн Вахтер, эксперт по системам наведения завода 333, провел несколько недель в Германии. Вечером 20 февраля он покинул свою лабораторию в Лерахе и выехал на машине на узкую улочку, ведущую к его дому. Переулок был темным и пустынным, покрытым глубоким снегом. Внезапно с перекрестка, въезжая шинами, выскочила машина и перегородила дорогу. Из машины вышел мужчина и направился к Ляйн-Вахтеру. Ученый мельком увидел в машине третьего мужчину. «Где живет доктор Шенкер?» — спросил мужчина. Не дожидаясь ответа, он выхватил револьвер с глушителем и выстрелил. Пуля пробила лобовое стекло и застряла в шерстяном шарфе ученого. Кляйнвахтер Вахтер нащупал в бардачке свой револьвер, но нападавший побежал обратно ко второй машине, которая вслед за тем скрылась из виду. Полиция обнаружила первую машину, брошенную примерно в ста метрах от места нападения. Трое мужчин сбежали на другой машине. Они оставили паспорт на имя Али Самира, одного из руководителей египетской секретной службы. Однако это был ложный след. В день нападения Самир находился в Каире и сфотографировался с немецким журналистом. Людей, нападавших на Кляйн Вахтера, так и не нашли. И все же, по единодушному мнению прессы, покушение на убийство было совершено израильтянами и закончилось неудачей. Несколько недель спустя Масад предпринял еще одну попытку. На этот раз целью нападения стал проживающий в Швейцарии уроженец Германии доктор Пауль Герке. Герке, как и Клайн Вахтер, работал над системой наведения египетских ракет в своей лаборатории на заводе 333. Египтяне, равно как и Масад считали его очень важным участником проекта. Его дочь Хайди жила во Фрайбурге, немецком городе недалеко от швейцарской границы. Вскоре после покушения на жизнь кляйн вахтера доктор Йоклик позвонил Хайди и сказал ей, что встретил ее отца в Египте, где он занимается разработкой страшного оружия, предназначенного для уничтожения Израиля. Йоклик намекнул, что если Герке не прекратит свою деятельность, то подвергнет себя серьезному риску. Впрочем, если он покинет Египет, Ему не причинят вреда. Если вы любите отца, заключил Йоклик, приходите в субботу 2 марта в 4 часа дня в отель Лютвауа в Базеле. И я представлю вас одному из моих друзей. Перепуганная Хайди немедленно связалась с Хаманом, бывшим нацистским офицером, которому египтяне поручили обеспечивать безопасность ученых. Ман предупредил полицию Фрайбурга, которую уведомило швейцарские власти. И когда Йоклика и его друг вошли в отель Руа», за зданием их ожидало несколько полицейских машин. В вестибюле дежурили агенты полиции, а рядом со столом, за которым сидела Хайди Герки, были установлены магнитофоны с записью на ленту. Йоклика и его друг, агент Масада Йосов Бенгаль, угодили прямо в ловушку. Они ничего не заподозрили и целый час разговаривали с Хайди Герки, стараясь не высказывать прямых угроз, но намекая на опасность для ее отца, если он продолжит разрабатывать страшное оружие. Они предложили Хайди билет на самолет в Каир, чтобы она могла убедить своего отца вернуться в Германию, где он и его семья будут в безопасности. После окончания встречи двое мужчин покинули отель и сели на шестичасовой поезд в Цюрих, где их пути разошлись. Пока Йоклик ждал на платформе другого поезда, его арестовали полицейские в штатском. Бенгаль был задержан возле израильского консульства. В тот же вечер немецкая полиция направила швейцарцам запрос об экстрадиции двух мужчин, которые подозревались в угрозах Хайди Герке, а также в участии в нападении на доктора Кляйн Вахтера. Находившийся в своей штаб-квартире в Европе и СССР задействовал свои связи и попытался убедить швейцарцев освободить Бен Галя и Йоклика, но они отказались из-за запроса Германии об экстрадиции. Затем СССР вылетел обратно в Израиль и встретился с министром иностранных дел Голдей Мейер. В последнее время они очень сблизились и разделяли враждебность и подозрительность по отношению к Германии. Голда предположила, что Израилю следует обратиться к канцлеру Аденауеру и потребовать, чтобы Западная Германия отозвала запрос об экстрадиции. ИССР немедленно выехал в Тверию, где отдыхал премьер-министр Бен Гурион. Он настойчиво убеждал Бен Гуриона направить специального посланника в Бонн, столицу Западной Германии. Посланник представил бы Аденауэру доказательства чудовищной деятельности немецких ученых в Египте и потребовал отозвать запрос об экстрадиции. Бен-Гурион отказался. «Иссер не отступал. Вам нужно решить, что делать, если арест станет достоянием общественности. Тогда все дело пойдет в разнос». «Что значит «пойдет в разнос»?» – спросил Бен-Гурион. «Как только станет известно об аресте Бен-Галя, Вся история с немецкими учеными в Египте также станет известна. Израилю придется объяснить, почему Бенгаль поступил так, как поступил. Нам также придется раскрыть информацию о том, что египтяне покупали оборудование для своих ракет и других военных проектов в Германии. Бен-Гурион на мгновение задумался, а потом принял решение. Пусть будет так. Это было началом разрыва между ним и СССР. Вечером в четверг 15 марта 1963 года агентство United Press International сообщило об аресте Йоклика и Бенгаля по подозрению в том, что они угрожали дочери немецкого ученого, работающего на Египет, и Сэр Харель собрал секретную встречу с главными редакторами ежедневных газет. На встречу он написал предысторию ареста Бенгаля. Он особо подчеркнул роль Йоклика в этом деле работу, которую он выполнял для египетского проекта, и тот факт, что он добровольно перешел на другую сторону и пытался возместить нанесенный ему ущерб. В течение нескольких следующих дней помощники Иссера тайно проинструктировали троих израильских журналистов: Нафтали Лави из Хайрец, Сигева из и Шаяху Бен Парата изъедет Аранот. Им были предоставлены все факты, а также адреса Интра, Патвей и Штутгартского института. Затем трое журналистов отправились в Европу, чтобы собрать данные о немецких ученых и передать их по телеграфу в свои газеты в Израиле. ИСР полагал, что новости о проекте немецких ученых будут выглядеть более правдоподобно, если будут переданы из Европы. Другие сотрудники Масада были направлены за границу для того, чтобы проинструктировать поддерживающих Израиль журналистов. И сэр Харель не осознавал, что немецкий вопрос был одной из самых чувствительных тем в Израиле. Его необузданная атака на Германию вызвала лавину, которую было невозможно остановить, и поток обвинений в адрес ученых, спровоцировавший настоящую панику в Израиле. К 17 марта израильская и зарубежная пресса утонули в море сенсационных заголовков. Немецкие ученые, большинство из них бывшие нацисты, создают смертоносное оружие в Египте. Они разрабатывают биологическое, химическое, ядерное и радиологическое оружие. Они производят ядовитый газ. Ужасные микробы, смертельные лучи, боеголовки, оснащенные атомными бомбами или радиоактивными отходами, которые распространяют смертельную радиацию. Газеты соревновались друг с другом, публикуя сообщения, которые казались плагиатом из комиксов Флэша Гордона: Луч смерти, шипящий и сжигающий все на своем пути, воздух над Израилем будет отравлен, по крайней мере, в течение 90 лет. Микробы распространяющие ужасные эпидемии и так далее. Пресса обвинила правительство Федеративной Республики Германия в том, что оно воздерживается от прекращения дьявольской деятельности своих подданных, работающих на Египет, и фактически идет по стопам Гитлера. Репортеры, отправленные в Европу, подливали масло в огонь, каждый день открывая новые подробности дьявольского заговора ученых. Суд над Бен -Галем и Йокликом в Базале завершился легкими приговорами для двоих мужчин. Два месяца тюрьмы с зачетом уже отбытого срока. Впрочем, это дело имело еще один результат с далеко идущими последствиями. Во время судебного заседания судья внезапно заметил, что у одного из зрителей был пистолет. «Как вы смели прийти в суд с оружием?» – возмущенно спросил он. Мужчина ответил. «У меня есть разрешение на постоянное ношение оружия. Я сотрудник службы безопасности немецких ученых в Египте». Он представился Хаманом, человеком, с которым Хайди Герки связалась после телефонного звонка Йоклика, действительно предупредившего немецкую полицию. Тайный информатор Масада сразу же покинул зал суда и сообщил о случившемся начальству. Получив отчет, Ветеран Массада Рафи Медан вскочил в первый поезд, идущий в Вену, и поспешил в дом знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя. Визенталь немедленно согласился помочь Массаду. «Вы знаете что-нибудь о немце по имени Хаман?» — спросил Медан. Визенталь принялся за работу в своих необъятных архивах. Через несколько часов он вернулся к Медану с папкой в руках. Он был офицером СС во время войны сказал он и служил в подразделении команда с подкомандованием полковника Отта Скорцене. Медан передал эту информацию вездесущему Рафеэйтону и Аврааму Ахитуву. Ахитуф, урожденный Авраам Готфрид, был загорелым лысеющим мужчиной с усами и в очках. Он родился в Германии в пятилетнем возрасте, вместе со своими религиозными родителями иммигрировал в Израиль. В 16 лет он уже был членом Хаганы, в 18 — одним из основателей Шабака. Будучи необыкновенно способным, он во время службы закончил учебу и, с отличием, выпустился из юридической школы. В 1955 году он поймал самого опасного египетского шпиона в Израиле — Рифата Аль-Гамаля, который действовал под именем израильтянина Джека Биттона. Ахитуф — перевербовал Аль-Гамаля, сделав его одним из лучших двойных агентов Моссада, более 12 лет снабжавшего египтян искусно сфабрикованной дезинформацией. В 1967 году, накануне шестидневной войны, Аль-Гамаль проинформирует египтян о том, что Израиль нанесет наземный удар, прежде чем отправить в бой свои самолеты. Результатом стала беспечность египетских ВВС, которая способствовала их уничтожению до взлета израильской авиации. В будущем Ахитов станет одним из лучших директоров Шабака, которого будут в первую очередь ценить за его усилия по интеграции израильских арабов в израильское общество. В этот вечер, в мае 1963 года, Ахитов выслушал доклад Медана о мании Скорцении и затем обратился к Эйтону. «Почему бы нам не попытаться...» Завербовать Скорцени. Эта идея поначалу казалась странной, но в ней была своя внутренняя логика. Если Скорцени обратится к Ману, у него будет шанс получить совершенно секретные материалы от своего бывшего подчиненного. Теперь вопрос заключался в том, как связаться со Скорцени. Быстрая проверка показала, что бывшая жена Скорцени сохранила с ним близкие отношения. В настоящее время она управляла компанией, специализирующейся на торговле металлами. Агенты Масада нашли израильского бизнесмена Шлома Заблудовича, который занимался тем же бизнесом и связались с ним. «Да», — сказал он, — «он знает госпожу Скорцени». Он представил их даме, которая рассказала им все, что они хотели узнать. Так Эйтон и Ахитов появились в офисе скарцени в Мадриде. Теперь они попросили бывшего героя Третьего Рейха стать их агентом и снабжать массат информацией о деятельности немецких ученых в Египте. Скарцени, помимо Хамана, знал немало лидеров немецкой общины в Египте, многие из которых были его бывшими сослуживцами. Как я могу довериться вам? ⁇ спросил Скарцени. Как я могу быть уверен, что вы не придете за мной позже? ⁇ Он боялся что израильские мстители найдут его, как они нашли Эйхмана, и его постигнет та же участь. Рафи Эйтон сразу же нашел решение. «Мы уполномочены предложить вам свободу от страха», — сказал он. Он взял лист бумаги и написал Скорцене обязательства от имени Государства Израиль, гарантировавшее тому свободу от страха, и заверил, что он не будет подвергаться никакому преследованию или насилию. Скорцени внимательно изучил документ и замолчал. Затем встал и принялся расхаживать взад-вперед, погруженный в свои мысли. Наконец он повернулся к израильтянам. «Я согласен», — сказал он. В последующие месяцы Скорцени передал своим кураторам из Масада бесценный разведданные о деятельности немецких ученых в Египте. С помощью Хамана и других своих бывших соратников Он получил подробные списки немецких ученых, их адреса, отчеты о ходе их проектов, планы и чертежи ракет, переписку о неудачах в работе над системой наведения ракет. Но во главе масада больше не было сэра Хареля, чтобы читать отчеты в Скорцене. Израильские СМИ сорвались с цепи. Кричащие заголовки, передовицы, карикатурой даже стихи утверждали, что Германия 1963 года такая же, как Германия 1933. И та же Германия, которая уничтожила 6 миллионов евреев, теперь помогает Египту в подготовке нового Холокоста. В Кнессете лидер оппозиции Менахем Бегин бросил Бен-Гуриону провокационное обвинение. «Вы продаете немцам УЗИ, они снабжают наших врагов микробами». В своей речи единомышленница эсера Голда Мейр обвинила немцев в том, что в Египте они производят оружие, целью которого является уничтожение всего живого. Эти обвинения были преувеличены и почти полностью оторваны от реальности. Амос Маннер, глава Шабака и близкий друг эсера, позже расскажет нам. В тот период, когда эсер руководил кампанией против немецких ученых, он был неуравновешенным человеком. Это было гораздо серьезнее, чем просто навязчивая идея. С ним невозможно было говорить на эту тему. Заместитель министра обороны Шимон Перес, вернувшийся 24 марта в Израиль из поездки в Африку, сразу же осознал огромную опасность, которая могла возникнуть в результате священной войны Сэра Хореля. Он также понял, что истории об оружии, убивающем все живое, просто смехотворны. Аман, разведывательный отдел Цахала, представил ему совершенно иную оценку. «Мы собрали все, что могли собрать», сказал начальник разведки Цахала генерал-мэйр И постепенно сложилась следующая картина. Эта история была раздута до предела. Наши сотрудники сообщили, что это не может соответствовать действительности. Это попросту несерьезно. Люди Амита не нашли никаких намеков на то, что немецкие ученые разрабатывают химическое или бактериологическое оружие. Истории об оружии судного дня казались заимствованными из научной фантастики. Количество кобальта, доставленного в Египет, было ничтожным. Также было установлено, что доктор Отто Йоклик, чьи показания сыграли важную роль во всем этом деле, был не более чем конъюнктурщиком, которому нельзя доверять. Доклад Омана лег на стол бен 24 марта. Он немедленно вызвал Исера Хареля и задал вопрос относительно его источников. Он требовал полных и точных ответов. Исер отвечал, что отправил журналистов в Европу после тщательного инструктажа. Также он признался, что у него нет информации о ядовитом газе, радиологическом оружии или кобальтовых бомбах. На следующий день Бен-Гурион встретился с Шимоном Пересом, который пришел на встречу вместе с начальником штаба и генералом Амитом. Глава Амана сделал подробный доклад, из которого вырисовывалась четкая картина. В Египте работают посредственные ученые, и они конструируют устаревшие ракеты. Их деятельность действительно опасна, но паника, которая распространилась в израильских правительственных кругах, включая Министерство обороны и Цахал, совершенно неадекватно. Бен-Гурион вновь вызвал Иссера. Их разговор был напряженным, и Бен-Гурион высказал сомнения в точности отчетов и оценок Иссера. Полное доверие, которое характеризовало отношения между ними, сменилось яростной полемикой, которая также затронула другие аспекты германо-израильских отношений разъяренный сэр вернулся в свой кабинет и направил бенгуриону прошение об отставке бенгурион пытался отговорить его но иссэр был непреклонен я увольняюсь сказал он и мое решение окончательное это был конец эпохи затем бенгурион попросил эссэра чтобы он остался пока ему не будет найдена замена иссэр отказался скажите бенгуриону чтобы он немедленно прислал кого-нибудь, чтобы забрать ключи, — сказал он секретарю Бен-Гуриона. Премьер-министру пришлось срочно искать замену легендарному Рамсаду. — Немедленно соедините меня с Самосом Маннером, — сказал он своему секретарю, и тот сразу же бросился к телефону. Но связаться с главой шабака не удалось. Он направлялся в кибуц Мааган в Иорданской долине, чтобы навестить родственников, а мобильные телефоны еще только предстояло изобрести. — Тогда соедините меня с мэйром, — нетерпеливо сказал Бен-Гурион. генерал Мейер Амид был с инспекцией в Негеве, но с ним связались по радио и вызвали в Тель-Авив. По прибытии он узнал, что его назначают исполняющим обязанности директора Масада до тех пор, пока новый руководитель не вступит в должность. Через несколько недель Амид был окончательно утвержден на этом посту. После сдержанного письма Пересов Францу Йозефу Штраусу Германия поручила уважаемому эксперту профессору Бему найти способ вернуть ученых из Египта. Германии действительно удалось склонить многих ученых возвращению, предложив им работу в научно-исследовательских институтах на своей территории. Остальные постепенно покинули Египет. Они не закончили производство ракет, системы наведения не были разработаны, боеголовки ракет не были начинены радиоактивными материалами и даже самолет Шмита так и не взлетел. Один из авторов этой книги побывал в Хансвилле, штат Алабама, и встретился там с любимчиком НАСА, доктором Вернером фон Брауном. Фон Браун просмотрел списки немецких ученых, работавших в Египте, и их предполагаемых проектов и пришел к выводу, что шансы на то, что эти ученые второго круга смогли бы создать эффективные ракеты, были очень малы. Египетский проект Гера-доктора Махмуда закончился полным провалом. Дело немецких ученых привело к падению сэра Харреля и возвышению мэра Амита. Харель терпеть не мог своего преемника и ожесточенно боролся с ним все время пребывания на должности Рамсада. Дело немецких ученых также подорвало политическое влияние бенгуриона который ушел в отставку несколько месяцев спустя. В Каире египетские спецслужбы разоблачили Вольфганга Луца, агента «Шампанское», и арестовали его в 1965 году. Однако им не удалось раскрыть его немецкое прикрытие. Он был приговорен только к тюремному заключению и освобожден через два с половиной года. Завершение этого дела было также завершением работы Массада Сотто скарцени самым невероятным агентом, который когда-либо шпионил в пользу еврейского государства.